4 13 Финал Так или иначе, но несмотря на те внутренние границы, которые я устанавливал для себя в начале 90-х и которые по большей части сохранились и к 2002 году, лица за всегда и в курилке Ленинской библиотеки в Москве девяносто третьего года надежно запечатлелись в памяти. А теперь самое время припомнить, что сказал Эмилио в 2000 году про библиотеки и тотализатор на ипподроме, и перейти к слабенькому финалу, ради которого я и затеял это несколько затянутое отступление. Прошу прощения, что вышло так длинно, но, как говорится, у меня не было времени написать короче. Что я хочу сказать? Мои наблюдения в курилке Ленинской библиотеки в 93, 94 и 95 годах, а также в курилке публичной библиотеки в Петербурге в 95, 2000-м, 2001 и 2002, навели меня на мысль, что посетители российских библиотек, равнодушные к своему внешнему виду, неряшливо одетые, перевозбужденные, часто разговаривающие сами с собой, Заядлые курильщики, нервные, восторженные, чем-то напоминают итальянцев, делающих ставки на ипподроме. Такое впечатление, что, приходя в библиотеку, они с минуты на минуту ждут каких-то удивительных событий, которые изменят их жизнь, и им не терпится с кем-то поделиться.